Глава третья. Тремор. Вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Обратите сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь зарабатывающий плату, зарабатывая для дырявого кошелька. Бормотал птах в свете корбитки, снимая образа со стен своей кельи и протирая ветошью бережно, складывая их в походный баул. Второй, уже упакованный, стоял рядом. «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь,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 И на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Примечание. Книга пророка Агея. Глава 1. Стихи 4-11. Конец примечания. Сверху раздался стук и послышался голос, отвлекая старика от работы. «Птах, ты тут? Эй, просыпайся!» Блаженный обосновался в погребе барака, где на время были расквартированы строители. Все предложения делить кровь с остальными, держащиеся особняком птах, проигнорировал и перетащил свой немудренный скарб вместе с драгоценными иконами сюда, постелил набитый соломой ветхий матрас и спал практически на земле. Питался там же, совсем не показываясь в полевой кухне. «Егор, ау! Я слышу, что ты там!» Одним из немногих способов выдернуть отшельника из полутрансового состояния было назвать его по имени. Повозившись с щеколдой птах отпер дверцу, Ищурис посмотрел на стоявшего над ним Мигеля, опустившегося на дно колено. «Пора!» — Пора, — кивнул священник. — Все собрал. — Почти, почти, — заторопился Птах, спускаясь по лесенке вниз и беря очередную икону. — Все здесь. И Николушка, и матушка, и Серафимушка. Всех умыл дедушка. Все переедут. Ну и духота. Спустившись следом, Мигель немного постоял, пока глаза после яркого света привыкали к полумраку кельи. «И чего тебе с остальными не живется? Не укусят же они тебя!» «Нет, нельзя!» – затряс вихрастый головой отшельник. «Не хочу! Бесполезный я там! Строят, дома мастерят, а я храню, стерегу, чтоб на месте все было, как время придет! Крест – это мой, собственный, нести надо!» а «Ну, считай, вахта твоя закончилась!» Мигель помог Птаху снять со стены икону. Готово почти все. Освещать можно, но без икон нельзя. Нельзя, нельзя! Горячо согласился Птах. Сначала дом заселить нужно, чтобы ждали уже. Нельзя Боженьку с ангелами в пустую церковь намаливать. Давай вот отсюда. Так, ну что, все? Они оглядели опустевший погреб без окон еще мрачнее. Из обстановки остался только матрас в углу, полкраюхи пресного хлеба у миски с недоеденной кашей и тщедящая корбитка на нижней ступеньке лестницы. Все. Тогда двинулись. Отец на кенте ждет. Ух, этот потяжелее, я понесу. Они поднялись в барак, и Мигель подождал птаха, возившегося с крышкой погреба. Чувствуя вес баула, священник в очередной раз укорил себя за то, что не взял тогда из церкви Святой Троицы хранившиеся в ней образа, кроме нескольких, которые поместились в сумку. А что он мог сделать? Снести все на лодку, тут же отозвался внутренний голос. Но кто знал, да и не дело это, выносить из храма иконы, даже после конца света. А кому они теперь достанутся? Кто будет за ними следить? На этот вопрос у Мигеля, к его небольшому успокоению, ответ имелся. В Антарктике, помимо ОАК, еще теплились очаги выросших. Да, в отличие от разрушенной Новолазаревской, они находились на серьезном удалении друг от друга. Но ведь они были, а значит, когда-нибудь церковь найдут, и она снова будет использоваться по назначению. Только бы не разграбили. Да полно. Он вновь отдернул себя. Там у людей есть голова. Должна быть. Вон русские же жили. К тому же приютили столько людей. А если иконы и разберут по домам, тогда же и лучше. В конце концов, других священников на материке он не знал, Кому служить? А может и были, но встречаться не доводилось. Только бы на дрова не пошли. Снова забередил душу гаденький голосок. Поправив на плече баула, Мигель тряхнул головой, прогоняя назойливые неуместные мысли. Все нормально. Так и должно быть. Им и этих икон хватит, а со временем даст Бог. А может и получится у местных художников написать еще святых. Красивое православное издание с иллюстрациями Мигель видел в библиотеке. Все по мере поступления. В селении обитали представители разных наций и вероисповеданий. Были и православные, так что затеи священника никто не препятствовал. Правление братства было лояльно к любым конфессиям, поддерживая тем самым культурное наследие представителей разных стран. Мигель помнил передвижную церковь святого Грима, в которой сочетались браком Олаф и Милен. Теперь и у них своя будет. Когда они шли по дороге, ведущей к стройке, священник увидел фермера, направлявшегося к ним через поле и что-то кричавшего, размахивая руками, чтобы привлечь внимание. Мигель и Птах сбавили шаг, давая мужчине возможность поравняться с ними. Подойдя, тот продолжал что-то сбивчиво говорить на датском, указывая в направлении, откуда пришел. Подождите, постойте, я не понимаю! пытался вклиниться Мигель в поток непонятных фраз. Птах прятался за его спину, опасливо прижимая баул с иконами к груди. Мужчина продолжал жестикулировать, взяв священника под локоть, и явно приглашая Последовать за собой. Я не понимаю! Повторил тот по-английски, и фермер наконец догадался сменить язык. «Вы должны пойти со мной», – взволнованно продолжил он, убедившись, что теперь его понимают. «Что случилось?» «Я Лассе, скотовод», – представился мужчина. «Яма, там, на моем участке. Вы должны посмотреть». «Яма?» – растерялся Мигель. «Да», – кивнул Лассе, – «большая. Я ничего не понимаю». «Мы тоже?» – с натянутой улыбкой ответил Мигель, пытаясь вежливо отстраниться, когда фермер снова попытался взять его за локоть. «Понимаете, мы спешим!» «Идемте! Прошу вас!» «Мало ли на свете ям!» – пожал плечами священник. «К тому же сейчас зима, мало ли что случилось!» «Вот именно!» – Ласса волновался все больше. «Случилось!» «И это не просто яма!» «Как хорошо, что я вас встретил! Вы же священник, в конце концов!» Мигель переглянулся с Птахом, молча переминавшимся за его спиной. «Ну ладно», – вздохнул он, – «только быстро». «Показывайте, что у вас там стряслось!» «Конечно, конечно! Идемте, я покажу!» Сойдя с дороги, мужчина пошли вслед за Лассе через поле, бывшее когда-то небольшой футбольной площадкой. «Вот», – сказал фермер, – обреченно опустив руки, хотя Мигель уже сам прекрасно видел, что они пришли. То, что Лассе описывал как яму, на деле выглядело провалом овальной формы, метра четыре в диаметре, окруженном по краю высокими кучами земли. Положив баул, Мигель осторожно приблизился и посмотрел вниз, став на груду дерна. В глубину яма была метров шесть. И на этом расстоянии плавно уходило в сторону, куда не доставал солнечный свет. Что это? Ополдень? Плывун?» Не знаю, покачал головой Мигель. Ты верно сказал, что я священник. Никогда ничего такого не видел. Даже учитывая, что 20 лет прожил в ледниках. Земля разверслась и поглотила их и их сородичей всех людей Кореевых со всем их имуществом», — бормотал, не решавшийся подойти к яме Птах. «Они живыми сошли в мир мертвых со всем своим добром, земля сомкнулась над ними, и они сгинули из среды народа». Примечание. Четвертая книга Моисеева, числа, глава, шестнадцатая. Конец примечания. Присев на корточки, Мигель оглядел стены отверстия, испещренные вертикальными длинными бороздами, напоминавшими то ли следы бура, то ли... Священник осторожно провел пальцами по одной из них. Ширину она была почти как его запястье. Снизу поднимался спертый тяжелый дух. «Нужно позвать батона». Вскоре вокруг ямы собралась толпа зевак. «Дайте дорогу! Отойдите от края! Постранитесь!» Охотник, за которым послали, протолкался вперед и некоторое время внимательно изучал провал. «Что думаешь?» – спросил Мигель. «Не знаю, на просадку грунта не похоже. Подмыв, но воды на дне нет, наоборот, по виду давление шло изнутри, видишь, кучи». «Что-то вытолкнуло землю наружу», – кивнул Мигель. «Или кто-то». Батон присел и потрогал одну из борозд на стене ямы. «Уж очень это напоминает...» Он не закончил. «Что?» Мигель понял, что они подумали об одном и том же, но искренне не желал, чтобы это оказалось правдой. Мало ли, в конце концов. «Пока не уверен», — Батон поднял голову и посмотрел в сторону леса. Делиться своими догадками он пока не спешил. Да и не убедившись, нечего пугать местных досужими домыслами. Нужны веревка, фонарь, телега и респиратор. А то несет, как из толчка. «Я туда не полезу», – предупредил Ворошилов. «Сыкло!» «Спелеолог», – невозмутимо поправил тот. «Что будешь делать?» «Спущусь, ясен пень. Сидеть и гадать можно сколько угодно. Ничего не пойму, пока не увижу». Когда принесли все необходимое и подогнали со стройки груженную мешками телегу, батон привязал один конец веревки к ней, а другой обвязал вокруг пояса, несколько раз проверив прочность. Нацепив на лицо маску и резкими движениями подзарядив фонарь, он повернулся спиной к яме и стал осторожно спускаться. Мерзлый грунт практически не осыпался, и движение вниз было более-менее плавным. Наверху Мигель и мужики со стройки следили за телегой, колеса которой стабилизировали камнями. «Я внизу отвязываюсь». Добравшись до дна, Батон встал на ноги и отвязал веревку. Яма уходит в сторону под наклоном, диаметр тот же. Ни хрена это не обвал или плывун!» «Поняли?» – крикнул Мигель. «Внимательнее!» «Глубоко? Не пойду!» Подсвечивая фонарем батон, осторожно пробуя почву и выверяя каждый шаг, прошел несколько метров вперед. Загадочный туннель уходил восьму под наклоном. Воняло так, что не спасал даже простенький намордник. «Да елки, реально кто-то подох?» – удивленно подумал охотник. «Что так разит-то?» «У каждой профессии запах особый, а, Радари?» Кое-где под ногами были разбросаны странные скорлупки, по виду напоминавшие обычные ракушки, которые выносило прибоем на Балтийский берег. Видно было не очень хорошо, да и рассматривать не хотелось. Мало ли, какая хрень тут скучала в грунте. Не шевелиться уже хорошо. Под подошвой тихонько хрустнуло, а еще через несколько метров туннель резко обрывался очередной ямой колодцем уходящий вниз. В этот раз луч фонаря не смог дотянуться до дна. Пошарив кругом света под ногами, батон поднял земли камешек и кинул его в пустоту. Почва не давала эхо, и охотник с трудом расслышал глухой стук где-то далеко внизу. Глубоко, зараза. Да что же это такое? Хотя что это, он уже начинал догадываться, только от этой мысли становилось не по себе. Уверенности добавляли косы, отмеченные на стенках и полу тоннеля. А если тут не собирались бурить колодец, выходило, что усиление. Появился незваный сосед. М Мать! Лиха беда начала! В нашем доме поселился замечательный сосед. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Еще немного посмотрев, И не обнаружив ничего, за что можно было бы зацепиться, охотник вернулся к веревке и, обвязавшись несколько раз, поддергал. ⁇ Я поднимаюсь! ⁇ Вытаскиваем ⁇ Ну что там? ⁇ озвучил общий вопрос Мигель, когда охотник выбрался на поверхность. Хреново! ⁇⁇ Стягивая маску и делая жадный вдох ⁇ ответил батон. ⁇ Переводить остальным пока не надо, нечего, народ пугать. Но похоже у нас... Объявился незваный гость. «Гость?» – нахмурился Мигель. «О чем ты?» «А вот, понимай, как знаешь». Бросив веревку на землю, охотник плюнул в яму. Точнее, пока сказать не могу. Как будто и без этого гемора не хватало. Ясно только, что внимательнее теперь надо быть, пока я конкретнее не разузнаю. Яму оградить и распорядиться, чтобы около нее не шатались. Значит. «Это животное? Давай-давай, шевели кукушки. Борозды эти что, по-твоему?» «Когти? Могешь, Тешка. «Я всякого говна повидал, но такое в нашем меню впервые. И меня весьма не устраивают размеры». «И что теперь делать?» «Что ты тут сделаешь? В яму покричишь? Эй, Леопольд, выходи, подлый трус!» Люди должны знать, для их же безопасности. Вот для их безопасности, и в первую очередь, спокойствия. Знать пока никому ничего не нужно. А Начальству я сам доложу. Только паники не хватало. Говорю же, рано гоношиться, пока не ясно ничего. Официальная версия – почва чудит. И сколько нам ждать, не унимался Мигель, и главное – чего? пока нам снова не решат напомнить о себе. Или до первых жертв». «Жертв?» Похолодев, повторил священник. «Мы же не знаем, чем оно любит лакомиться». «Это жестоко и цинично», согласился Батон. «Но это наша реальность и моя работа». «Люди не приманка, это пока», мрачно ответил охотник, направляясь прочь. «Ты куда?» Обрадовать, турнатура? Яму огородите? Проводив его взглядом, Мигель поднял с земли Баул и подозвал птаха. Она росла, кученька, пропел блаженный, земля матушка разродилась. Идем, Егор. И на Кенте и наверняка заждался. Но тяжелые мысли крепко поселились у него в голове. Неокрашенная церквушка, внешне напоминавшая арктическую пахла свежим срубом на луковке красовался выкованный местным кузнецом массивный начищенный крест. Любо дорого посмотреть. Притвор, средняя часть, алтарь – все было устроено как положено. Хей, я вас уже потерял, братцы. Помахал с крыльца отец Накентей. Задержались по пути у одного фермера на участке. Неприятность случилось. Ничего серьезного? спросил батюшка, пока они шли по скрипящим половицам в предел. Земля провалилась, помня наказ батона, уклончиво ответил Мигель. Никто не пострадал. Пока, мысленно добавил он. Ну и слава Богу! Перекрестился Накентий. Все принесли. Все, все! закивал птах. Всех собрали! «Все тут!» «Тогда приступим!» До беда они были погружены в работу, извлекая из баулов иконы, старательно развешивая их по стенам и устанавливая аналой. Церковь, окрещенная в честь святителя Николая Чудотворца, покровителя путешественников, преображалась на глазах. «Ммм, пахнет такая, как родимая!» Принюхавшись блаженно, осклабился паштет. «Аж шибает!» «Верняк! Амброзия! Мастерство не пропьешь!» Согласился Треска и заржал над получившимся каламбуром. На камбузе Грозного парочка возилась возле самогонного аппарата, сцеживая драгоценное пойло и сушеной морской капусты в пластиковой бутылке. Местный алкоголь хоть и мог похвастаться относительным качеством и достаточным разнообразием, так и не заставил поваров отказаться от привычного самогона, напоминавшего о и вызывавшего томительную ностальгию, особенно после парочки приличных стопок. «Давай следующую готовь». «Ага, так». Поторопил дежуривший на разливе треска. «Да не пролей, дебил!» «Не бухти!» «Вижу я!» «Видит он». Рудуя журчащим шлангом, ворчал Треска. «Очередного захода несколько недель ждать. Капуста-то еще осталась? Дофига. Да Мы ж впрок пять ящиков заготовили. Хватит нам этого. Не сы! Хватит, не хватит», – передразнил Толстяк. «Пойло много не бывает, чувак. Это ж первое лекарство, когда душу щемит». «У тебя всегда щемит, страдалец. Что поделать?» — вздохнул Триска. Это есть неотъемлемая часть загадочной русской души. Опустошив колбу и пересчитав бутылки, вышло неплохо, аж сердце радуется. Парочка вновь заправила аппарат и усела из-за стол для обязательной процедуры снятия пробы. — А Надо было поприличнее бы приличнее закуся взять. Поздновато спохватился паштет. — Некошерно как-то. — На мана. Успокоил треска, пошукав в одном из ящиков и выуживая оттуда пару завалявшихся сухарей. По-солдатски, чем богаты? Мы ж не жрать пришли. Верно. Паштет придвинулся ближе и азартно потер ладони. Хотя от огурчика я бы не отказался. Эх, создавай. Будем. Наполнились стопки и приятели махнули по первой. Ох ты ж! Проглотив, паштет наморщился, ткнувшись рожей в рукав. «Горлодер! В этот раз передержали Малеха!» «Ништяк! Хорошо пошла!» Причмокнул треска, сразу разливая по новой. «Сейчас шестеренки смажутся, как по маслу пойдет!» «Куда гнать-то, чувак?» «А мы и не гоним!» — по-деловому отозвался Толстяк. Рабочий день кончен, смена сдана. Имеем полное право. Кстати, прикинь, раньше тут на все острова только одна пивоварня была. И то ниже трех градусов пива сварили. В бедняге, Искренне посочувствовал Треска. В такой унылости керосинить сам Бог велел. Да брось, красиво. Давно, когда поставляли нашему лососину, меняли у них водку чтобы изданий не ждать из и закоты санкций. Говно, правда, было? Наша ясен пень, зато сейчас разгулялись. Ага, до войны тут вообще всего пять алкашных маркетов на все фареры было. Тоска. Но, учитывая объем населения, им хватало, сказал паштет и хихикнул. Теперь наверстывают, и мы не отстаем. Когда полуторалитровая бутыль была опустошена более чем наполовину и парочка захмелела, паштет предложил выйти на палубу, подышать. Снаружи уже наступали сумерки, в селении зажглись фонари. Вахта пробила восемь склянок. «Ляпота!» <пух> Оценил пейзаж треска и смачно рыгнул. А на улицах уже практически не было прохожих, В рассыпанных по берегу домиках тут и там горел свет, поэтому одинокая фигура в плаще, с опущенным капюшоном сразу привлекла внимание. Гля! скнул в нее пальцем треска. Ну, так!» — пригляделся Паштет. Куда это он опять намылился? Тебе не пофиг? Он же того, ку-ку, на всю маковку. Паштет покрутил пальцем у виска. Даже во сне под подушкой Фигу показывает. Мало ли, что за блажь. А мне интересно, решительно ответил Триска, застегивая фуфайку. Что это за дядя у него там такой? Все равно делать нефиг, заодно прогуляемся. Сам хотел подышать, так вот тебе воздух, природа, все дела. Так он же в лес, ночью нельзя, испугался паштет. А стволы нам на чё? Не сдавался дошедший до кондиции море по колено треска. Лерка, там шастала и ничего, жива-здорова, с муженьком милуется. Сейчас только рюкзак захвачу. На кой он тебе, чувак? Не пустыми же топать. Устроим пикник на пленэре. Вдруг до дозаправка потребуется? Не знаю, неуверенно ответил паштет. Искать на жопу приключений... «Чего ты как девка?» Треска ткнул его кулаком в плечо. «Хоррэй, мять!» «Или мамка заругает?» «Жди, я сейчас!» Когда он вернулся навьюченный рюкзаком, парочка спустилась по сходням и, держась на расстоянии так, чтобы не выпускать из виду, двинулась вслед за птахом. За деревней сумрак сгустился, но повара не доставали фонарики опасаясь привлечь внимание Юродивого, который куда-то уверенно шел, то и дело, мелькая между стволами деревьев. От нытья трусившего паштета, нудившего профакелы, треска отмахнулся, урезонив, что для нечисти еще слишком рано успеют обернуться. На какое-то время довод подействовал. Нихило тут разрослось, брюжал Трискай, смотря под ноги, Чтобы не оступиться на выпирающих отовсюду корнях, раньше только пустыри до да горы одни были. Ты это откуда знаешь? – фыркнул идущий следом Паштет. Откуда ты про пиво? Вы читал в натуре? В полголоса ответил толстяк. Путеводители всякие там, статьи передачи смотрел. Нафига оно тебе надо было? Я раньше. Выежировать ты любил. С баблом натяг, правда, хронический агребал. Та же фигня, согласился паштет. Человек мира недоделанный. Зато сейчас.. Триска остановился и поправил рюкзак. Денег нет, ни хрена нет, а мир, посмотрели. Вот и где она, логика. Там же, где и все остальное. Буркнул приятель. В мире... Теперь вообще все, с ног на голову. Жопа одна. Во-во. Они продолжали идти за птахом. По сторонам в тьме изредка стрекотали просыпавшиеся ночные насекомые. Повара уже заметно углубились в лес. Но юродивый все не останавливался. «Слышь, может, ну его?» Пробормотал снова начавший нервничать паштет. «Глядишь, в такие дебри залезем, что дорогу обратно не найдем?» «Поздняк метаться. Чего гундосишь на полпути?» «Уж раз залезли, смысл теперь ходника врубать?» «Ему-то один хрен!» – не сдавался паштет. «Мозгов давно нет. Как и страха. Вот и не трогает его никто». «Кто?» – срезал, не оглядываясь треска. «Ты сам видел?» Н «Нет, и я не видел». «Но Лерка...» «Что Лерка?» Остановившись, треска обернулся к товарищу. «Что она там видела?» «Ты свечку держал?» «Пересралась, небось, с перепугу!» «Вот и надумала себе не весь что!» «Давай хоть огонь зажжем или фонари?» «Заметит!» «Блин, чувак! Тут не видно же ни шиша!» «И нас не видно!» Лес вокруг стал редеть и вскоре расступился, выведя путников к подножию невысокого холма, сплошь укрытого вересковым настом. «Гляди!» «Вот он!» «Вереск!» Ткнул пальцем под ноги паштет. «Вижу я!» «Стой!» Треска сделал знак, и они немного подождали, давая птаху идти вперед, прежде чем выходить следом на открытую местность. «Теперь пошли!» «И не тряси, смотри, куда топаешь!» Тут сухняка и полно Повара поднимались по склону, в то время как Птах уже добрался до вершины и скрылся из виду. «Шустрее давай!» – поторопил треска, ускоряя шаг. Взобравшись на холм, они залегли в спутанных зарослях кустарника, снова увидев Птаха и поняв, что пришли. Юродивый был в нескольких десятках метров впереди, направляясь к невысокой круглой башне, с плоской крышей, сложенной из темного кирпича. Каково было предназначение сооружения раньше, сложно сказать. Это могла быть и смотровая вышка, и чья-то старушка и чёрт знает что ещё. Сооружение выглядело ветхим и заброшенным, но в конца на самом верху тускло горел свет. Приблизившись к башне, птах убрал с головы капюшон, и несколько раз осторожно постучал в запертую деревянную дверь. «Идем», – передвигаясь от одного кустарника к другому, благо вокруг башни хватало, паштеты треска незаметно подобрались поближе. «Смотри», – долговязый ткнул пальцем в сторону проплешины, на которой тускло мерцала россыпь причудливо изогнутых грибов с тонкими ножками и остроконичными шляпками. Вокруг кружила редкая мошкара. Иди и кусни, если хочешь. Я слышал, таинственно зашептал сосед, что это не грибы, а легкие какого-то подземного животного. Дышит, оно так. Чё? Прыснул в ладонь треска. А ты сам случайно дурью не балуешься? Серьезно. Ты ведь знаешь, что мицели разный бывает, а грибницы просто огромные. Вот так. Торчит себе парочка шляпок под кустом. А через метров пятьдесят и ещё несколько. А на самом деле это один большой гриб, связанный под землей, получается. Или зверь вот такой, переродившийся от времени и радиации. Сам ты гриб, Ленин, блин. И от кого эту дичь слышал? Да ребята, в кабаке. Ай, ты опять со своими. Отмахнул стриска, брихун. В этот момент на верхушке остроноса и шляпки одного из грибов образовалось круглое отверстие, из которого стали пучками вылетать крохотные точки, похожие на искренки. Мышкара над поляной рассеялась, но через мгновение она летела вновь. Дышит, благоговейно прошептал Паштет. «Да замолчи ты, бляха, муха!» – буркнул Треска, но на всякий случай отполз немного подальше от непонятных растений. Птах топтался у двери, вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь налетавшими порывами ветерка. Повара ждали. Треска, аккуратно стянув рюкзак, вытащил бутылку и, сделав пару булькающих глотков, передал соседу. А Вдруг из башни донес какой-то звук, и оторвавшиеся от выпивки повара превратились в слух. «Это я, Пташка, пришел!» – подал голос, юродивый. Некоторое время ничего не происходило, а потом до кустарника, в котором засела парочка, стали долетать обрывки фраз, кто-то говорил с Птахом из-за двери. Хриплую, явно искаженную, чем-то речь было «не разобрать». К тому же язык был трезкий и паштету незнаком, но юродивый, иногда кивал, словно понимал обращавшегося к нему невидимку, неумело повторяя отдельные слова, а то и вовсе не в попад подпевая. «Ты что-нибудь понимаешь?» – тщетно вслушиваясь, прошептал паштет. хрена я не понимаю! Тарабарщина одна!» В этот момент странный разговор прекратился, и за дверью наступила тишина, и, еще немного постояв, птах, придвинувшись к замочной скважине, неразборчиво пробубнил и, нагнувшись, положил что-то у порога. Кулек, догадались повара и залегли в верески, когда блаженный, снова надвинув на лицо капюшон, прошел неподалеку от них, двигаясь к склону холма. И что это было? спросил Паштет, когда он скрылся из виду. Дичь какая-то! буркнул растерянный треска, засовывая бутылку обратно в рюкзак. Пошли и мы, ночь уже, а вот успеем. Подожди ты! Давай хоть фонарик зажжем, тихо! шикнул треска, когда из башни снова послышались звуки, и дверь стала приоткрываться. Не спуская с нее глаз, парочка опять вжалась в землю. Дверь полностью открылась, и они увидели фигуру в странном одеянии, поверх которого был накинут маскировочный плащ. Глаза незнакомца мерцали тусклым зеленоватым огнем. «Ну и урод!» – вглядывая, сказал паштет, в темноте не сразу различив надетый на голову обитателя башни респираторный шлем с подсветкой. Загадочная фигура постояла на пороге, неторопливо оглядываясь, подняла земли, оставленной птахом кулек, и, прорычав что-то нечленораздельное, силой зашвырнула его подальше в кусты. Обошла башню, видимо, убеждаясь, что полуночный гость ушел, затем снова скрылась внутри. «Кто это?» – с ноткой страха прошептал паштет, украдкой перекрестившись. «Тот самый дядя, ясен пень, отозвался Треска. «Смотри!» В окошке на вершине башни погас свет. Еще через несколько минут до них донес и приглушенный звук, как будто передвигали что-то тяжелое и металлическое. Потом все стихло. «Прояснили ситуацию», – поправил ушанку Треска. сейчас можно идти?» – с надеждой спросил Паштет. «Хрен я теперь отсюда уйду» упрямо бросил приятель. Делай то Что еще? Скоро дубак настанет, а мы еще и в кустах валяемся. Хватит уже шляться! Просифоница не хватало! У нас антисептики есть!» Паштет смотрел, как треска шарит в зарослях вереска. «Что ты делаешь?» Не ответив, толстяк привстал, сжимая что-то в кулаке и, размахнувшись, запустил в сторону двери. Раздался глухой стук, «Спятил? Идиот!» – вызвыл Паштет. «Заметит же!» «Заткнись!» Они стали ждать, но ничего не происходило. Изнутри башни не доносилось ни звука. Паштет трясся, как осиновый лист. «Уснул он там, что ли?» – шмыгнул носом треска. «Или исчез?» – суеверно писнул Паштет. «Ага, как же!» «Кто он, по-твоему?» «Гудини?» «Призрак!» Выпылил паштет, которому страх и сивуха ударили в голову. А вот кто его увидит, с глаз. С глаз, на жопу, глаз. Так птах, говорил, помнишь? Мда, слаб ты на выпивку стал, чувак. А где он тогда? Обиделся паштет. Такой стук только мертвый бы не услышал. Нечисто тут, согласился Треска, но в духах твоих. «Я не верю. К тому же...» «Откуда то из леса донёсся насадный протяжный стон?» Через мгновение ему ответили с другой стороны. «Лешие!» – как ужаленный подскочил паштет. «Сглазил нас! поскуда. «Да не кипиши ты!» – постарался успокоить приятеля сам, струхнувший треска. «Может, это из деревни?» «Как же? Где она, деревня? Мы вон, сюда, сколько чапали!» Духи все это лесные. Делать-то что теперь? Пока Триская собирался с мыслями, стон послышался снова, на этот раз перетекая в вой. «А-а-а-а!» <связывая> Обезумев от страха, зарал паштет и инстинктивно, видя в башне единственное укрытие, выскочил из кустов, бросился к нему, отчаянно замолотив кулаками по двери. Открой ее! Открой ее, слышишь? Пожалуйста! Залипни урод! Подскочивший напарник врезал истерившему паштету по уху. Это придало ему смелости, но он понимал, что ненадолго. Сомнения в доносившихся из леса звуках быть не могло. Кому бы они ни принадлежали, ночные обитатели выбрались на охоту, а настроение приятеля передавалось и треске. Хватит и кру «Сыкло вонючее!» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» Едва не плача, сполз по стене, паштет, судорожно бормоча молитву. «Да, светится имя Твое!» Никакой реакции на поднятые имя шум изнутри не было, и треска плюнув, включил фонарь, бегло оглядывая дверь. Разглядев зазор между ней и косяком, он посветил внутрь, увидев опущенную щеколду, достав нож, Просунул его в отверстие, стараясь лезвием поддеть шпингалет. Наконец это удалось. Рванов дверь на себя треска за шкирку, втолкнул приятеля в башню и, забежав следом, вернул задвижку на место. Оказавшись в помещении, оба отдышались. Думаешь, это их остановит? спросил паштет, слегка успокоившись. Если захлопнешь варежку и не будешь орать. Не буду, не буду. Устало стягивая со спины рюкзак, послушно сообщил паштет Обещаю! Спасибо, спасибо тебе. Спасибо, на хлеб не намажешь. Треска посветил фонариком, осматриваясь. Круглое помещение было уставлено ветхими покрытыми пылью механизмами, имелся даже здоровенный насос возле ржавого пульта управления. Вверх спирали уходила винтовая лестница, оканчивающаяся на смотровой площадке, под низким потолком. Под ногами поваров хрустело битое стекло и шуршал мелкий мусор. Что это такое? Похоже на дренажный колодец. Треска пнул насос. Тут же под островами система туннелей. Для подстраховки нужна же была приблуда, грунтовые воды отводить. Вот, видимо, одна из таких. Треска остановился, разглядев что-то на полу. «Глянь, вон, куда наш каперфиль делся!» Подошедший паштет увидел в бетонном полу люк, плотно закрытый крышкой. И следы? Треска проводил кругом света цепочку отпечатков подошв, тянущихся от люка к лестнице обратно. Но? «Ну, как тебе духи?» «Э, вы чего?» – ответил паштет, которому стало стыдно за свои суеверия. «Но те в лесу все равно существуют, ты сам слышал?» упрямо, добавил он. Слышал, слышал, неохотно согласился треска. «Ну-ка, посвети!» Передав фонарь другу, толстяк присел и, взявшись за ручку в виде вентиля на крышке люка, с усилием стал налегать. Затем поднял железный блин и издал тот же звук, что повара слышали из кустов. С его внутренней стороны находился такой же вентиль, сидевший с верхним на одном штифте. Вниз по узкой вертикальной шахте уходила лесенка. «Как думаешь, чего он тут делает?» «Понятия не имею. Но рассказать, когда вернемся, нужно будет. Нечисто это все. Говном попахивает». «Не чую», – пошевелил носом над отверстием паштет. «Я образно идиот», – скривил с треска. «А может, дежурный какой или смотритель? И чего он здесь смотрит?» Кирпичи с кустарниками. Посреди ночи заброшка, видно же. Да еще не выходит, когда в дверь стучат. По люкам шкерятся. Вдруг секретно. Знали бы, у нас местными тайн нет. Ой, так тебе все и рассказывают. Тайны мадридского двора. Размышляя, пропустила его замечание мимо ушей треска. А может, это шпион? Вдруг осенело паштета. Только за кем и для чего? Глухомань вокруг. Еще интересно, чего сюда птах таскается, да Тарабарщину слушает. Завербовали? Чушь, не пари. Кто? Нафиг наш юродивый, никому не уперся. Двух слов связать не может. Зная про своих святых, Тарабанит. Штирлица нашел. Не по нашински дядя этот калякает, и подачки ему ненужные. Я где-то вроде слышал такое. Правда, через фильтры и дверь. Хрен разберешь, хм. а мы ведь туда не пойдем? С надеждой спросил паштет, пока треска светил в шахту, откуда ощутимо тянуло спертым воздухом. не Неа, к облегчению приятеля отозвался он. Хватит на сегодня прогулок. Куда бы этот козел ни делся, черт знает, что Че это ещё такое? Тут пересидим. Завинтив крышку люка и для верности подергав, он взял у паштета фонарь, и они стали подниматься на смотровую площадку. На ней ничего не было, кроме затушенной корбитки на полу, свет которой они и видели в одном из двух окон, расположенных друг напротив друга. В центре чернело залитое кострище, возле которого стояло пятилитровые бутыли воды. Осторожно приблизившись к лишённому стекла и рамы Проему паштец с опаской выглянул наружу. Башню окутывала непроглядная тьма. Лишь чуть более светлый оттенок лилового неба с точками звезд указывал границу, где начинались верхушки деревьев. Пока повара осматривали свое вынужденное убежище, звуков снаружи стало больше, и теперь казалось, что они доносятся совсем близко и со всех сторон. Хлорки бы! Не в попад подумал паштет, вспомнив верный способ отбить у животины аппетитный человеческий запах. Ему даже показалось, что он видит между деревьями пляшущие красные огоньки или глаза. Силуэты движений, искажающиеся фигуры, может, это все отбухла, но там в тьме определенно кто-то был. Это подтверждали не только звуки подвывающих голосов, но и скрипы веток, и треск кустов, приминаемых чьими-то телами. «А что, если они нас унюхают?» Паштет оглянулся на приятеля, который, устроившись на полу и сложив ноги по-турецки, копался в рюкзаке. «Ну, круг, на черте. «Я, выручай мел, в тетрадке птах оставил», сокрушенно вспомнил приятель. «Тогда страдай и терпи!» «Унюхают, не унюхают, один фиг, деваться некуда», – ответил Треска, по очереди извлекая из вещмешка свернутые трепицы, бутылки, несколько палок, заготовленных под факелы. огнива. До утра тут полюбе куковать придется. Так что расслабимся и постараемся выжить из положения максимум комфорта. Выпивка есть, закусь тоже имеется. Ну и дури, естественно, захватил». Он прибавил к раскладываемым вещам мешочек с чемпой или дурман травой, как ее окрестил паштет. Нафиг она тебе? Здесь, тем более, совсем в куку -ку съехать хочешь. Тех глюков не хватает. Я не ты. Организм в отличном физическом состоянии. Треска пошарил по карманам куртки. Блин, че, да щепку где-то посеял. Ай, и ножом сойдет. «Сам прелесть этой штуки, как-нибудь поймёшь!» поймешь. – завертел головой паштец с отвращением, представляя, как приятель ковыряется лезвием в дёснах. «Пас! Дело житейское!» «С рюкзаком это я толково сообразил, конечно!» «Сейчас костерок забацаем!» «Глянь, отсюда не видно, куда тот чувак-авоську птаха зафиндилил. «Я на улицу не пойду!» Торопливо предупредил паштет. «А если тот чел вернется?» «И чё?» Пожал плечами треска, вытирая нож о рукав у файки. «Не дом его. Вон, срань какая. Раз следы оставляет, да, по шахтам лазает, значит, не призрак. Ему можно втащить. Но вернется. Попробуем разузнать, кто таков и что делает. Обузить начнет. Нас двое и со стволами. Он-то один...» «Всекаешь?» «Всекаю!» – ухмыльнулся паштет и, бросив рюкзак на пол, сел напротив трески. «Пусть лишаки там сами между собой горлопанят. Главное – внимания не обращать!» – кивнул треска. «Чу, никак в деревне?» – звонят. «Да не прислушивайся ты!» Парочка завозилась, обустраиваясь на ночевку и запаливая костер. Краем уха, слушая доносящиеся из лесов завывания, Батон задумчиво смотрел, как подрагивает в океане у горизонта серебристый свет, отражаемой луны. «Чего не спишь?» спросила поднявшаяся на площадку Лера, которую выгнал на улицу устремленный в Атлантику луч работающего маяка. «Думаю». Девушка села рядом, зябко цунула ладони между колен. «О чем?» А я метой. Они-то не видели, а я спускался. Нора это. Лера еще днем услышала рассказ Батона, как Мигель обнаружил провал на фермерском поле и как охотник изучил ее. Мысленно она признала себе, что ни за что бы не полезла туда одна. Получается, в их краях завелся неведомый чужак? Причин не верить предположениям опытного охотника не было. «Что будем делать?» Уголок губы охотника едва заметно дернулся вверх. Они оба ни минуты не сомневались, что в новой загадочной ситуации снова будут действовать вместе. Но теперь девушка из-под мастерия превратилась в напарника. Еще бы! Столько испытаний со времен охоты на мать не только изменили характер Леры, но и закалили ее. «Ждать!» Батун и Лера сидели, наблюдая, как далеко в море искорками подрагивают лунные огоньки. «Эй, ты куда? На ночь глядя!» – окликнула Лиза Боровикова-младшего, когда тот, накинув куртку, притворял за собой внутреннюю дверь. «Сортир!» «Я его уже закрыла!» – визгливо фальцетила изнутри жена. «Ладно, я так». Отойдя подальше к забору, Витя закурил и, дымя сигаретой, завозился штанами. Дура! Тонкая струйка журча полилась на землю, на которой в одном месте виднелось несколько черно-желтых шевелящихся насекомых, размером в половину ладони. Барбяков придавил одного ботинком, чавкнула вязкая слизь. «Твоё! Своего говна хватает!» Закончив, он застегнул молнию и уже шагнул к дому, когда под его ногами взорвалась земля. Провалившись, вниз по пояс боровиков испуганно закричал, цепляясь руками за раскиданный дерн. Недокуренная сигарета, прилипнув, болталась на его нижней губе. Из дома показалась Лизка. «Ты чего орешь?» «Ой, Витя!» «Помоги!» Подбежав, беременная жена схватила Боровикова за руки и стала тянуть на себя, оно что-то крепко держало его внизу. «Тяни, тяни! Не выходит! а, -а, -а! Витя! Витенька!» Раздался противный хруст, Боровиков выпучив глаза и стошно заревел, мгновенно захлебнувшись, хлынувший изо рта черной кровью, запачкавший Лиде лицо она завизжала, падая назад и вытягивая за собой Витю тело которого было отхвачено по пояс и волочило за собою кишки окровавленный обрубок повалился старавшейся отползти женщине в ноги и она всхлипнув потеряла сознание сидевшая на маяке Лера любовалась открывавшейся с высоты панорамой красиво правда луна отражается. Это не луна. Только сейчас девушка заметила, что охотник сосредоточенно рассматривает мерцающие огоньки на едва различимой линии горизонта. А что? Это сос, встал батон. Лера почувствовала холодок. Надо предупре... Он не закончил. Со стороны деревни тревожным набатом заговорил колокол. Лера и Батон повернулись на звук, глядя, как вселение один за другим вспыхивают огни. «Побудка?» – удивленно прислушалась девушка. «Вот и все!» – мрачно сказал Батон. «Что? Все?» «Началось!»